Связь времен. Дождь в Иерусалиме. Ну, где же ты, дождь? Немедли, ты будто застрял в пути. Ударь оркестровой медью и лейся, шуми, гуди. Над городом, полем, домом, над крыльями сизых стай греми барабанным громом, листву ноября листай. Вливайся потоком в жижу, в зеленую вязь болот, Дай выжженным травам выжить, смой длинную тень невзгод. Покрой золотым свеченьем и крыши, и купола, Душистых ветвей сплетенья, шершавую ткань ствола. Ты вырвись, неутомимый, из тучных стальных тисков, Склонись над Иерусалимом, смой серую пыль веков.